Русский человек это не тот, у которого чего-то нет, а тот, у которого чего-то нет, да их хрен с ним.